Указывал именно на это сооружение, естественно, мы и уставились на него во все глаза. Из небольшого окошечка нужника высовывалась длинная и тонкая палка, другой конец которой погрузился в воду. На наших глазах палка резко дернулась, на конце лески трепыхнулась крупная рыба, Из окошечка высунулась рука и, подхватив рыбу, скрыла с ней внутри. — Ну? — с торжеством спросила Люцина. — Что скажешь? — Язус Мария! Неужели отец, не веря глазам, произнесла? — А кто же еще похищен преступниками и посажен под замок? — Я знаю, это он. Удалось подсмотреть в щель. Что делать, не знаю, потому как они сидят в кустах напротив.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 В них-то, по словам Люцины, и притаился враг. — А ты откуда знаешь, что они там? — спросила я ее. «Видела — Видела, — шепнула в ответ Люцина. Когда я отсюда собралась бежать за вами, заметила, что там что-то шевелится. Поглядела — похоже, человек. — Ты знала, что здесь бандиты, и ушла, оставив Янока одного? — возмутилась Тереса. — Не помогла ему? — А что я могла одна сделать? — — Сразу за вами бросилась. — А что мы сделаем, — простонавла тетя Яве, — ведь они же сразу нас заметят. Как его спасти? Как пробраться к нему незаметно? Такой кусок голого луга! Тереса была явно в воинственном настроении.